Территория Европейского Союза, город Краков, суббота, 7 июня 2021 года, 11.42. Блокпост на въезде в Краков оформлен в том же минималистском стиле банановой таможни, что и в Кадизе. Шлагбаум, тент над переносным столиком и скучающего вида бойцы в футболках и шортах. Единственной явно армейской деталью обмундирования у них являются светло-оливковые кепи с квадратной тулией, вроде шапочки бакалавра. Бело-красная кокарда, как положено можно сказать, армия Краева или Вейско-Польске. Вооружена охрана несколько мощнее испанцев, но при этом доблестных пшеков снабжали не из единого арсенала. В наличии АКМ и два СКС. Оригинальные советские или клоны не разобрать, а из короткоствола у автоматчика какой-то ГЛОК. У второго бойца ЧИШ-75. А у третьего некая понтово-спортивная вариация кольта. А еще над тентом получится бело-красное знамя с силуэтом геральдического птеродактиля. Пропорции странные, но да от художников-кустарей странно была бы скорее ожидать точного соответствия. А так гербовая тварь присутствует и цвета правильные, можно хором исполнять «Ище польско не сгинуло». Баск-автостопщик вскоре после блокпоста прощается, благодарит за помощь и удаляется по своим делам. Орденского банка в Кракове нету, нету и представительства патрульных сил. Только общее представительство ордена, занимающее среднеразмерный склад, часть которого отгорожена под два рабочих кабинета. По субботнему времени из пяти штатных сотрудников на месте два, и не сказать, чтоб трудятся в поте лица. «Да-да, конечно», – кивает, пообщавшись с ястребом, здешний начальник охраны. Раджит Саваркар, толстый, усатый и носящий взятое словно прямо из Киплинга звание рисальдара. Пояснение: рисальдар с персидского командир эскадрона, младший офицерский чин, изначально высший предел карьеры для солдат-туземцев в кавалерийских, а позднее также бронетанковых частях индийской и пакистанской армии. В настоящее время соответствует первому лейтенанту по шкале НАТО или отечественному старшему лейтенанту. Вы пока начинаете, Дорис поможет, а я вызову всех остальных. К обеду нормально будет? Мне, собственно, остальные не нужны вообще, отвечаю я. Только ваш сервер и админский пароль на полчасика. А вот мне нужны именно все остальные, сообщает Сара. Семинар с железками не проводят. Или могу ввести в курс дела эту вашу Дорис и оставить ей копию материала с тем, чтобы остальных обучила уже она. Саваркар сегодня за старшего и все решения по организации рабочего процесса принимать ему. А к таким задачам пожилой рисальдар не привык. Так что индус, проведя ладонью по усам, поднимается из кресла. «Идемте со мной». «Джеми, приглядите пару минут за дверью, ладно?» «Да, пожалуйста», – ухмыляется Хокин с такому делегированию полномочий. Решение Саваркар перекладывает на хрупкие плечи Дорис. Высокая, рыжая и до тошноты жизнерадостная девица не затрудняется ни на миг. С удовольствием займусь. Раджит, нечего заставлять одних людей попосту ждать, а других внеурочно трудиться. Сара, вам нужен проектор или хватит обычного компа? Раз обучать только вас, обойдемся одним терминалом. Пять минут на подготовку и, если не сложно, стакан минералки. Тогда вот, приступайте прямо отсюда. Разворачивает к Саре монитор и клавиатуру с мышкой. влад Садитесь за угловой стол, сервер у нас там. Логин админ краков, диктует по буквам. Пароль на донышке блюдца с кактусом, только водить задом наперед. Кулер, рядом с вами, минералку сейчас принесу. Ню-ню, запароленный кактус это хотя бы оригинально. Сам принцип защиты не из надежных, но оригинальность присутствует, что резко повышает безопасность системы. Уважаю. Ну, поехали. Включить ноут, открыть базовую таблицу, прописать в первой ячейке краков, а в соседнее поле ввести идентификатор 020 -001. 02 значит заполнял я. Остальные цифры дают порядковый номер в моем маршрутном листе. Вместе же получается уникальный в общей структуре, когда ее соберут из малых баз всех командированных мотив-отделенцев шестизначный код. На ближайшие лет цать такого запаса хватит с головой. Миллион рабочих станций серверов это на три порядка больше, чем актуально сегодняшним населением Новой Земли. Чуть меньше 7 миллионов, если верить открытым сведениям Ордена. И совокупным персоналом представитель всех орденских структур тысяч пять. Опять же по известным мне данным. Из-под админского профиля запустить на краковском сервере скрипт. На экране высвечивается уникальный 12-симбольный ключ рабочего места. Аккуратно переписать его в таблицу на ноуте в третье поле Кракова. Рабочую базу на ноуте сохранить и запустить создание диска обновлений. Текущий пароль, не заморачиваясь, сделать на первую пару букв моих имени и фамилии. VLSC. Готово. Болванка нарезана. На краковском сервере проверка номер раз Пытаемся просто обновить банк данных с диска болванки. Ошибка. Рассогласование форматов. Отлично. Кстати, в будущем просто обновить банк данных, не имея правильного диска, даже админ, согласно задумке, не сумеет. Зато с диском это сможет сделать и пользователь, не обладающий админскими правами. А дата и подробности всех обновлений будут отфиксированы в одной из скрытых таблиц системы. Проверка номер два. Вставляем тестовую болванку, записанную заранее, когда еще в базе отсутствовал краков со всеми идентификаторами. И запускаем с болванки скрипт обновления. Ошибка. Пользователь не опознан. Просто замечательно. Проверка номер три. Вставляем правильный диск и снова-таки запускаем скрипт обновления. Пользователь опознан. Введите пароль текущего обновления. Вместо VLSC вводим нечто левое. Ошибка. Неверный пароль. Вот так-то. А теперь повторяем третью операцию уже с правильным паролем. Идет обновление банка данных. Прогресс 5%. Класс. Взгляд на часы. Полный цикл 32 минуты. Жить можно. Пока процесс движется сам собой, оформляю на ноуте инструкцию поставщику обновлений кратеньким текстовым файлом. Все равно пригодится для командировочного отчета. Краем глаза наблюдаю, как Сара натаскивает Дорис в последних достижениях активного документооборота Учебный процесс в самом разгаре. Дело минимум еще на час. Высасываю стаканчик холодной воды, выключаю ноут и выбираюсь в переднюю, где Хокинс и Саваркар обмениваются байками из славного бронетанкового прошлого. Своего или нет, им виднее. «Что-то не так?» – спрашивает Ресальдар. «Почему? Все прекрасно, система работает, как планировалось. Мое вмешательство тут больше не нужно, дождусь завершения и выну болванку». «Быстро ты!» – одобрительно кивает Хокинс. «А чего зря тянуть?» Так у меня еще немного времени останется прогуляться по местным достопримечательностям. Раджит, не просветите насчет того, что собой представляет польская территория, а то я когда общую карту рассматривал, ее как-то пропустил. Даже неудобно. Не мудрено, пыркает Саваркар в усы. Тот территории два часа из конца в конец, и это не очень торопясь. У польского анклава прошлое куда больше, чем сам анклав. Если не сложно, расскажите. Обожаю исторические анекдоты. Тогда вы по адресу Влад. Тут один сплошной анекдот и получается. Году не то восьмом, не то в десятом прибыла в эти края небольшая, сильно религиозная община поляков-переселенцев. Католики из тех, что святее Папы Римского. Даром, что тот и сам поляк. Пояснение. Папой Римским в описанный период был Иоанн Павел II, урожденный король Юзеф вайтыла доль Риобланка тогда уже испанцы осели, вернее баски. Договорились с Мадридом и с самого начала заняли правый берег. Но вот поляки и устроились по соседству. В новой земле ведь как? Если община первопоселенцев уцелела, пережила самые тяжкие начальные годы и встала на ноги, она потихоньку начинает прирастать народом. А через этот народ и всякими делами и промыслами. Где-то более удачными, где-то менее. Но в целом развитие идет именно в таком ключе. С Краковым получилось иначе. Все средства, все ресурсы общины, пережившие начальный период, были пущены на строительство. Ни домов. Каким-никаким жильем все уже обзавелись. Без этого, сами понимаете, не выжить. но и никакого-либо производства, которое могло бы дать анклаву оборот средств и продукции. Каждый свободный цент вкладывали в собор святого Джереми. Вон, как видите, эту громаду уже метров на 20 вывели. 10 лет строят, еще примерно столько же осталось. И то благодаря немцам, которые в том году в порядке гуманитарной помощи поставили бесплатно кирпичный заводик. Многие смеются. Изначально поляки вроде как планировали строить совместно с литовцами и единую державу. Речь по сполиту выдыхаю я. «Наверное», – кивает Саваркар. «Признаться, я плоховато ориентируюсь в вашей европейской истории. В общем, планировать-то планировали, а по факту территория за эти 10 лет давно под литовцев перешла. У тех и побережье с рыбацкими промыслами, и фабрики в Паланге, фарфоровая, стекольная, какая-то малая химия. А еще у них кусок южной дороги со всем основным транзитом». Так что речь Посполита сдулась до польской автономии с общим населением тысяч шесть, автономии в пределах небольшого, но крепкого литовского анклава. А епископ жигманд Корибут из за оплота земельной веры превратился в заштатного, даже, пожалуй, уже не губернатора, а мэра с широкими полномочиями исключительно по самоуправлению. Масаракш, ну и имечко себе этот епископ подобрал, когда оформлял айдишку переселенца с исторической претензией, ага. Кажется, именно сей потомок Гедеминовичей, будучи послан именем матери церкви в крестовый поход против гуситов Яна Жишки, недели две со всем своим польско-литовским ограниченным контингентом плотно присматривался к происходящему, а потом перешел на сторону восставших, капитально накостыляв императору Сигизмуну Люксембургскому и его Тевтонскому крестоносному воинству. Папские легаты от такого, мягко говоря, охренели и свои претензии высказали в столь нелицеприятной форме, что возмутился даже славившейся выдержкой и благочестием его польское королевское величество ягайло А его литовская великокняжеская светлость Витофт, глубоко имеющий в виду все религии скопом и по отдельности, и вовсе заявил «Это я виноват, я его послал сражаться за правое дело». Пояснение. Звучит анекдотом, но случай фактический. Правда, ситуация там, как всегда, имела более сложную подоплеку и последствия. Впрочем, святой Джереми тоже как-то подозрительно звучит. Будь дело у французов, я точно заподозрил бы здесь следы графа Сен-Жермена. Однако у поляков сей оккультный Остап Бендер образца 18-го столетия вроде как не отмечался настолько серьезно. Да еще по церковной линии, чтобы возводить в его честь подобную махину. Раджет. А можно подробнее по этому самому святому Джереми, которому собор посвящен? Подробнее вы в Доре спрашивали. Она ни одно место не пропускает. И я, хвала Шиви Шестирукому, в тонкостях ваших христианских церемоний разбираться не обязан. Положим, христианин из меня где-то такой же, как из самого Саваркара. Но об этом я сейчас упоминать не стану. И все-таки, вы же здесь живете. Должны были что-то слышать. Что за святой Джереми? Кто он такой? Чем знаменит? Какой-то принц-воин. В миру, пока в святыне определили, звали его Вишну Вису, что ли? Нет, не так. Но выговорить все одно не с умею. Джереми Вишну Вису. Поляк. Принц-воин. Тридцать три раза Масаракш. Княжь Ярема. Ничего себе святого нашли. Пояснение. Ярема Михаил Вишневецкий. 1612-1651 года. Князь Герба Корибут. Воевода русский. то есть военачальник коронного войска Речи Посполитой. Во времена восстания Богдана Хмельницкого. В официальной польской историографии – герой и защитник Отечества. В официальной украинской – соответственно, палач и душитель свободы. Личность в любой трактовке незаурядная. Я – немногие. И смеяться над поляками, избравшими для своей общины столь нетипичный путь развития, не буду. И вовсе не из-за сложных чувств персонально к Ереме Вишневецкому. высокородному шляхтичу герба Корибуд. Кстати сказать, упомянутого несколько выше князя Жигмонта, посланного сражаться за правое дело в семействе Вишневецких, вроде как числили почетным покровителем рода. Тут другое. Через 10 лет, а то и раньше, собор святого Джереми будет достроен. Первый настоящий собор и вообще крупный христианский храм в Новой Земле. Собор, который уверен на все 300%, превратит Краков в местную религиозную столицу, по крайней мере для католиков. Это за ленточкой 4 риму не бывать, и то сугубо в парадигме Ивана Грозного. Пояснение. Популярная в русском мессианстве фраза «Москва, Третий Рим, а Четвертому не бывать» приписывается также Ивану Третьему Великому. Он, впрочем, тоже был царем всея Руси и тоже носил прозвище Грозный и отчество Васильевич. Поэтому в народе его регулярно смешивают с Иваном Четвертым, тем самым Грозным, которому Иван Великий приходится дедом В новой земле прежние предрассудки работают плохо, а новыми обзавестись пока не успели. Срок не тот. Церковь отделена от государства. Ну, во-первых, как отделилось, так может и воссоединиться заново. Имелись бы желания, та да так называемая политическая воля. А во-вторых, всякая церковь, как общественный институт изначально и в общем-то поныне, является бы классическую структуру транснациональной корпорации. То есть, по сути своей, государство, не связанное территориальными границами, а значит, имеющего перед обычными державами ряд интересных преимуществ. И история конфликтов в церкви с всякими империями, царствами, королевствами и иными суверенными образованиями вполне сие доказывает. На уровне личности конфликты разрешались по-всякому, на уровне систем ни одно государство в дальней перспективе не выигрывало, да и выиграть не могло, разве что выстроив собственный социальный институт класса церкви, а той и отдельной религии, и тем самым переведя конфликт в принципиально иное русло. На кой черт, спрашивается новоземельным полякам энная инкарнация Речи Посполитой и перманентные споры с соседями за выход к морю, если лет через десять, а то и раньше. Они в рамках избранной стратегии мирно станут столицей всекатолической державы.